Глава двадцать первая. Февральским утром Ярослав зашел в наш кабинет, сел на краешек стола и, болтая ногой, объявил. — Мы тут подумали, и я решил, что 23 февраля и 8 марта отметим одним днем. В марте. — Так вот, Лена, тебе партийное задание. Выясни, какой подарок хотят получить наши женщины в придачу к тюльпанам. Хорошо? — Будет сделано, Ярослав Андреевич, — отозвалась я. Все так же, болтая ногой, директор обратился к Косте. — Приятная новость, Константин. Самарский офис согласен принять твою солнечную систему в качестве авторского шаблона. Сейчас оформляем права. Думаю, к летнему сезону начнешь получать гонорар. Кстати, в Самаре довольны нашим сайтом». Начальник пару минут молча смотрел в окно. Затем поднялся, принял деловой вид и добавил. «Релакс закончен. Возвращаемся к нашим баранам. На Западном сдают новую школу к началу учебного года. Надо подсутиться насчет спортивных площадок». Ярик вышел из кабинета, и мы с Костей расслабились. — Слушай, так классно, что космическую тему примут в официальный дизайн, — мечтательно протянула я. — А как же пазлы и абстракция для рыбы? — А, пазлы и абстракция достаточно банальны. Таких дизайнов миллион, — ответил Костя. — А остальные твои проекты? — А в остальных тоже нет ничего особенного. Так, спортивные площадки — стандартный набор. Проекты для загородных домов тоже задней левой ногой. Толику для бассейна придумал волны. Ничего оригинального. Я видел у Толика площадку под бассейн. Мне понравилось. Обрадованно вспомнила я. А я рад. Но ничего оригинального в этом дизайне тоже нет. Кость, знаешь, о чем я думаю? Почему Толик и Лиля вместе? Она такая воздушная, культурная, занимается саморазвитием, а он обычно грубоватый мужик. Что у них общего? Костя засмеялся. Толик далеко не простой. Он очень грамотный мужик. Просто прикидывается простачком. А над Лилей он прикалывается. Над всеми ее закидонами. Он ее видит насквозь. — Что он видит насквозь? Мне кажется, она слишком хороша для него. С пылом ответила я. — Да, Лиля умеет пускать пыль в глаза. Она жила с сестрой и племянницей в одном доме, в дачном поселке. Толик купил там участок и стал строить дом. Лилька с ним познакомилась, то да сё, ее взяли к нам на работу. Была серая мышь. Потом бац, и она уже живет у Толика и устанавливает там свои порядки. Он одни ржет и позволяет играть роль хозяйки усадьбы. И ей хорошо. Он мужик с руками, ходит на шабашке, деньги водятся. — Ну, мужчины склонны обвинять всех женщин в корыстности, — возразила я. Картина, нарисована Костей, не укладывалась у меня в голове. Скорее, Лили с Толиком напоминали мне дюймовочку и крота. В случае с Лилей — дюймовочку приятной полноты. — Ладно, не буду спорить, сама потом убедишься, — поднял руки вверх Костя. — Ты лучше подумай, куда мы пойдем на выходные. Твоя очередь. На обед я шла, пометуя партийным заданием от директора. Чувствуя себя агентом под прикрытием, я невинно размешала кофе маленькой ложечкой и невзначай поинтересовался у девчат. Интересно, что подарят нам мужчины вместе с тюльпанами? — Ой, пусть дарят что угодно, лишь бы не тюльпаны, — поморщила носик Яна. — Идешь по улице, у всех эти тюльпаны, как инкубаторские. — И не что угодно, — добавила Лиля. — Не хочу кастрюли и прочую домашнюю утварь. В принципе, парфюмы и средства для ухода тоже индивидуальны. Трудно подобрать подарок по вкусу, — заметила Оля. Думаю, букета хороших цветов было бы достаточно. И у например, подошла бы. Я вопросительно подняла бровь. Никогда не могла запомнить название цветов. — Ну, это похоже на розу, но не роза, — пояснила Оля. — Лен, ты лучше вот что сделай. Узнаю Кости и Ярослава, что хотят в подарок наши мужчины. но не носки же с пеной для бритья дарить. ну вот я двойной агент под прикрытием кстати лиль обратилась оля к нашей старшей подруге давай мы натолика тоже купим подарок он все равно не чужой нам человек что ему надо ой девочки спасибо рассмеялась лиля так приятно у него все есть я просто передам ему ваши слова когда он приедет а куда анатолий дмитриевич поехал в отпуск сейчас же зима удивилась яна нет не в отпуск Он устроился вахтовиком на север. Сейчас шабашек на дачах нет, а деньги с неба не падают. Грустно констатировала Лиля. Впрочем, хватит о грустном. Лен, ты помнишь ту дачу за забором? Да, помню. А что? Бабулька, хозяйка дачи, померла. Ее внук выставил дачу на продажу. Сумма копеечная по сегодняшним меркам. Так что, если хочешь, возьми дачу на деньги от машины. Приведешь в порядок, продаж в два раза дороже. Я пешила. Так неожиданно прозвучало это предложение. — Лиль, я подумаю, тебе скажу, ладно? А как можно увидеть эту дачу? Электричка начнет ходить только в середине марта. Если что, я могу забрать тебя на машине. Заодно чаю попьем, поболтаем. На выходные, — предложила Лили, Мною двигало любопытство. — Давай в субботу. На воскресенье у меня другие планы, — выплела я. — Хорошо, дорогая. В субботу так в субботу. Я позвоню внуку-бабульке, договорюсь о встрече. В кабинет я вернулась в раздумьях. — Кость? — Что хотели бы получить в подарок мужчины вместо носков и пены для бритья? — Я так понимаю, тебя завербовали с другой стороны? — Угу. — Ну, в принципе, я ничего не имею против мыльно-рыльных принадлежностей, — призадумался Костя. — Особенно запаски к бритве стали стоить, как самолет. — Хорошо, я спрошу у Яры. «Теперь мы оба работаем под прикрытием», — улыбнулась я. «Так что у нас хотят девчонки в качестве подарка?» — спросил Костя. Я напрягла память. «Они хотят по букету цветов. Этих. На букву А. Эустома!» «Эустома. Звучит, как диагноз». Нахмурил лоб Костя. «Хорошо. Кобыли легче. Яр заедет цветочный и наберет букетов. Спасибо, товарищ». «Кость?» — вопросительно позвала его я. «Что ты скажешь, если я куплю дачу?» «Ничего не скажу. Я не люблю дачи. Картошка, моркошка. Как ты себе это представляешь?» «Я представляю себе гамак, книгу, музыку в наушниках и закат». «Это лучшее определение дачи из тех, которые я слышал», — повеселел Костя. Я подняла палец вверх, и я придумала, куда мы идем в воскресенье.